А затем будем думать. Усов прошел вдоль забора. Овчарки вели себя спокойно, изредка исчезали в кустах и вновь возвращались. Он зажег фонари, проверил запоры на воротах, поговорил с дворником Османом, который сообщил, что у него ломает кость и значит завтра будет дождь. Обычно Усо с удовольствием возвращался вечером в свой домик, где было тепло, уютно, можно выпить ремку и посмотреть телевизор. Но сегодня там сидел майор охраны и идти домой не хотелось. Ему было стыдно, что он, полковник и разыскник, позволил себя так просто обойти и превратить в рядового исполнителя. Противно подчиняться неизвестно кому иметь в качестве связняка сопливого майора, который, хотя и держится уважительно, фактически руководит им. Усов подозвал собак, скомандовал гулять. «Гром, гулять, Дуня! сторожить. Цы, довольно повизгивая, унеслись в темень листвы. Он вышел на дорожку, направился к своему домику. «Майор!» Сидя в кресле, смотрел телевизор. Увидев хозяина, лениво поднялся, выключил телевизор. Павел Петрович, начальство очень довольно вами. А для службиста это главное. Я тут принес кое-что. Майор поднял с пола кейс, поставил его на стол, начал вынимать бутылки и свертки. Усов достал тарелки, приборы, стал накрывать на стол. Олег, ты работаешь со мной грубо. Павел Петрович, — возмутился майор, — вы не агент, я не вербовщик. Мы просто сослуживцы. Слова, Олег, только слова. Сколько же руководство положило мне за работу? Майор обиженно поморщился, выложил на стол плотный конверт. Сто тысяч. Вам и вашему помощнику. Я не возьму. Усов отодвинул конверт в сторону. Артем рисковал жизнью. Кроме того, я должен заплатить Гаю и Самойлову. Вы, а не я, создали такую цепочку. от двух с половиной миллионов — это смешные деньги. Гаю и Самойлову заплатят особо. Так не работает майор. Мы не колхоз, где выплачивают трудодни. И должен быть один хозяин на несколько. Вы не агентуристы, а дилетанты. Использовать таких опытных оперативников, как я и дура, темные, неразумно, даже опасно. Майор к такому повороту разговора был не готов. Растерялся. Усов это мгновение понял, продолжал еще жестче. — Ты молод, майор, типичный исполнитель. Оперативник не может идти от столба до столба. Он должен знать весь путь полностью, от станции отправления до последней остановки, понял? Деньги забери, передай. Мы не шестерки. Мне не нужна ваша стратегия. Я не политик, но тактику я должен понимать в полном объеме. И перспективой протирать штаны в доме, лебезить и нажимать нужную кому-то кнопку, вы меня не купите. А если Артем сорвется, он мужик с гонором, ему ваши фигли-мигли вообще ни к чему. Ему что за белых, что за красных, он идет с концами, что тогда? Вы его ликвидируете, но сначала найдите людей, которые справятся с опытным опером. Я так понимаю, на вас работают ошметки спецподразделений типа Альфы. Чего молчите? Удивлен майор кашлянув Чего вы взорвались? Мало заплатили? как ликвидировали Сабирина. Наверняка красились под авторитетом. Да гора ваших ряженых в лед расколит.